Глава двадцать вторая. Еще один лицемер. «Илюш», — тихо повторяю я, — «я разволновался», — избегает взгляда. «Ты позвонил отцу с просьбой спрятать тело. Он знает, что я не прибегу к насилию без причины», — престиженно краснеет и опять отводит взгляд. «Илья, что?» Он возмущенно смотрит на меня. «Да я бы сам твоего мужа голыми руками придушил». Это не просто милый мальчик-бариста, который решил поиграть с обманутой женщиной. Я окидываю его внимательным взглядом. Одежда недорогая, обычный масс-маркет, но его глаза, они уверенные, спокойные. Илья не знал нужды, оттого он весь такой лёгкий и непринуждённый. Ты кто такой? Илья очаровательно улыбается. Илья, под которого может тело спрятать. Ну, — неопределенно отвечает он и смотрит на потолок. — Среднестатистические отцы на просьбу спрятать тело схватили бы удар, Илюша, — шепчу я, а у самой ладони вспотели. — Допустим, у меня не среднестатистический отец. — И ты не среднестатистический бариста? — я стараюсь говорить спокойно, однако прорезываются истерические нотки. Угрюма молчит. Еще один лицедей в моей жизни. Юный паршивец, который по какой-то причине играет роль обычного парня. И ведь как играет. У меня сомнений никаких не возникло. Либо я просто слепая идиотка, а его сестра Лена ведь тоже не выглядела богатой фифочкой и дочкой какого-нибудь опасного мафиозника. Я ничего не понимаю. У меня такое ощущение, что я схожу с ума. Уходи, шепчу я. Вита Да что с вами со всеми не так? Я отсаживаюсь от лжеца в горчичном свитере. Я тебе всё объясню. Что ты мне объяснишь, что ты мажор под прикрытием? В тихой истерике смеюсь я. Сын криминального авторитета? Не мажор, не криминальный авторитет мне не нравится, Илья хмурится. Всё куда сложнее. Уходи. Ну вот такие приколы у моего отца. Илья нервно встаёт и шагает от стола к дивану, а затем останавливается передо мной, сплеснув руками. Он придерживает мнение, что мы с Леней должны сначала сами чего-то добиться, чтобы он ввёл нас в бизнес. Пунктик у него такой: вот и батрачим, показываем ему, какие мы молодцы, ведь он сам когда-то начинал с обычного грузчика. В голосе Ильи показывается обида и злость. В грузчике я не пошёл. Пристально смотрит на меня и пожимает плечами. Тут уже мама вмешалась, потому что у отца спина теперь больная и с коленями проблемы. Суставы вот меняли. Но ну, я, конечно, не могу не отметить, что смысл в подобном воспитании есть. Учит самостоятельности и даёт осознание, что деньги не валятся с неба, но это не отменяет чувства, что Илья меня обманул и скрыл, кто он есть на самом деле. Да, он мне ничего не должен. но продолжил бы играть передо мной обычного бариста, ведь это так забавно быть лицедеем. Уходи, Илья. Вита, уходи, рявкнул я. Оставь меня. Ты что ко мне прицепился? Ну и пошла ты, неожиданно рычит Илья в ответ и зло шагает прочь. Сердито и обиженно обувается на пятачке крохотной прихожей, а затем возмущённо зыркнув на меня, выходит и громко хлопает дверью. так громко и сильно, что кажется, стены дрожат. Медленно моргаю. Вот теперь я могу посидеть в тишине, покопаться в своих подозрениях насчёт Димы и понять, что я должна сейчас предпринять. Куда бежать, к кому обратиться? Ладони дрожат. Сжимаю кулаки и выдыхаю, отгоняя от себя желание позвонить Артуру. Какова вероятность, что он с Димой в сговоре?